Глава шестнадцатая Китяра осторожно взобралась на широкий выступ скалы, чуть дальше за которым располагался вход в пещеру. Она двигалась медленно, проверяя каждый камень, стараясь не дать дракону шанса подготовиться к атаке. Выбравшись, воительница замерла с мечом наголо, напряженно вслушиваясь и всматриваясь, каждое мгновение ожидая засады. «Путь безопасен», — произнес голос. «Иди скорее». Времени осталось мало. «Кто это?» Китиара Доризи вглядывалась в пляшущие тени высоких сосен, закрывающих вход. Солнце только что взошло. От города до нее донеслись пронзительные звуки труп. Штурм безнадежности начался. «Сэр Найджел? Или как бы во имя бездны ты себя не называл?» Она обнаружила призрак рыцаря там же, где видела в последний раз, недалеко от входа в пещеру. «Я ждал тебя», — сказал рыцарь. «Поспеши. Времени мало». «Я так понимаю, ты там столкнулся с магом?» — спросила Китиара, идя вперед. Прохладный сумрак пещер остудил ее разгоряченные погони тело. Кожа покрылась мурашками. Она несколько раз переложила клинок из одной руки в другую. «Да, он недавно прошел мимо. Ты рассказала ему, где найти яйца», — обвиняющий бросил сэр Найджел. «Я выполняла приказ». «Просто ответила Китиара. «Думаю, даже рыцари-призраки повинуются приказам». «Но теперь ты пришла остановить его и не допустить разрушений». «Это тоже мой приказ», — холодно заявила воительница, проходя мимо призрака и предоставляя ему выбор — идти за ней или остаться. Сэр Найджел выбрал первое. Так же, как и в первый раз, на пути горел мягкий невидимый свет. «Но не такой яркий», — прикинула Китиара. Сейчас призрак освещает путь, заставляя тьму отступить, но не более. Когда дух поднимал руку, темнота откатывалась назад, как морская волна от берега. Золотая и серебряная чешуя, сброшенная столетия назад, мерцала на камнях, блестела на стенах. Если не отходить далеко от сыра Найджела, можно было идти без всякого труда, но стоило воительнице приотстать, как мягкая тьма окутывала со всех сторон. Наверняка это выдумка призрака. Пробормотала себе под нос женщина, прибавляя шагу. «Скажи, как ты узнал, что я вернусь?» — с вызовом спросила она. «Все духи умеют проникать в сознание», — проговорил сэр Найджел с легкой улыбкой. «В этом нет ничего необычного. Когда Ималатус добрался сюда, он не кинулся сразу к цели, а остановился и долго ждал, глядя в ту сторону, откуда пришел. Через некоторое время он заметил то, что хотел, и удовлетворенно кивнул, словно ожидал этого». Проследив за его взглядом, я увидел тебя, карабкающуюся по склону. И Малатус разозлился. Он злобно рычал, проклиная всех и вся. Кричал, что должен был убить тебя, когда был шанс. Сначала он захотел остаться у входа и устроить засаду, но потом, заглянул в пещеру и сверкнув красными глазами, прорычал. Сначала месть, потом понесся внутрь. Сэр Найджил обернулся, испытывающий, посмотрев на воительницу. Китя Рут Матар. И Малатус принял обличье дракона. Китя разбилась шага, споткнувшись в темноте. Логика говорила, что именно так он и должен был поступить, но предполагать это одно, а знать точно, все равно, что пропустить удар в живот. Теперь, когда призрак предупредил ее, она снова ощутила тот изматывающий ужас, какой посетил ее в первый раз, когда она увидела дракона. Противный пот выступил на ладонях, во рту пересохло. Воительница ощутила ненависть к себе и проклятому рыцарю. «Ты хочешь сказать, что торчал в этой пещере все время и молча наблюдал? Почему ты не нанес удар, прежде чем он смог измениться? Дракон понятия не имел, что ты тут». «Бесполезно», — ответил сэр Найджел. «Мой меч бессилен против него». Китиара в ярости громко выругалась. «Прекрасно! Ты очень надежный охранник!» «Я страж драконьего потомства», — мрачно ответил рыцарь. вот мои обязанности». «И как же ты собираешься их охранять, сэр-покойник?» «Скажешь, о, пожалуйста, мастер-дракон, уйди и не уничтожай яйца». Лицо призрака помрачнело еще больше, а может, он стал светиться меньше, но тьма скачком приблизилась к ним. «Это моя ноша», — гулко произнес он. «Не я выбирал ее, но приказ исполню до конца. Скоро, хорошо или плохо, мой дозор завершится, И я продолжу свой так надолго отсроченный путь. Мой план таков. Я отвлеку внимание дракона, пусть он займется мной. Затем ты нанесешь свой удар. Отвлечешь? А что ты можешь? Спляшешь и споешь? Тихо, зашипел сэр Найджел, подняв руку. Мы почти пришли. Китиара достаточно хорошо понимала, где находится. Прямо перед ней был поворот, а за ним огромная пещера, в которой хранились яйца. Стоит сделать пару десятков шагов, и свидание с Ималатусом состоится. В тот же миг Китиару услышала дракона, его грохочущее дыхание, гул пламени, бушующего во внутренностях, тяжелые удары хвоста о скалы. Движение воздуха донесло до нее запах серы и ужасающую вонь огромной рептилии. Она ненавидела этот запах, но еще больше ненавидела свой страх». Хвост хлестнул по стене рядом с выходом, и воительница почувствовала, как ее кинуло сначала в жар, потом в холод. Рукоять меча стала скользкой, грозя выскользнуть из руки. В пещере Ималатус что-то сказал на драконьем языке, наверное, издевался над врагами. Китяра не разобрала слов. «Я должен идти», — она ощутила слова сэра Найджела дыханием на своей щеке, слыша только звуки дракона и его бормотание, похожее на хруст ломаемых костей. «Жди моего сигнала». «Будь уверен», — сердито буркнула Киттиара. «Двигай к своей могилке. Может, скоро увидимся». Сэр Найджо посмотрел на нее. «Ты что, действительно ничего не поняла из того, что видела в храме?» «Я понимаю только то, что касается непосредственно меня», — парировала воительница. «И поняла, что рассчитывать придется на себя, а этим я и так всю жизнь занимаюсь». «Ну, это многое объясняет». Грустно произнес сэр Найджел, подняв руку. «Прощай, Китиара Утматар!» Свет погас, и Китиара очутилась в темноте. Правда, не такой непроницаемой, как хотелось бы. Из-за поворота пробивалось алое свечение дракона. «Он бросил меня!» — потрясенно пробормотала она. «Ублюдочный призрак сбежал, оставив меня здесь подыхать. Язва ему в брюхо. Пусть сгниет его душа в бездне!» Отбросив все сомнения, Китяра вытерла влажные ладони о шерсть плаща и решительно направилась вперед, в багровую тьму. Ималатус был на седьмом небе от блаженства. Он имел право наслаждаться, заплатив за него кровью, и теперь собирался растянуть победный миг как можно дольше. Кроме того, требовалось время, чтобы снова привыкнуть к прекрасному и мощному драконьему телу. Он с удовольствием клацнул клыками по скале, оставив длинные борозды в камне. Когти дробили и крушили плиты пола в пыль. Дракон с облегчением расправил затекшие крылья, сожалея только о том, что пещера была слишком мала, чтобы полностью распрямить их. Потом хлестнул хвостом, с наслаждением ощущая, как гора вздрогнула до основания от его мощи. Дракон говорил с нерожденными врагами, зная, что они наверняка слышат его, ощутив чужое присутствие в гнезде. Они понимали, зачем он пришел, и были бессильны его остановить. Его слышали родители, сгорающие от страха и мучений за свое потомство. Он дразнил и издевался над ними, готовясь начать резню. Но перед этим дракон собирался поужинать. За время его существования в человеческой форме драконье пламя почти угасло, и Малатус лишь хранил или леял искру, которая разгорится потом. Пока огонь внутри достигнет прежней силы, Он решил спокойно высосать дюжину-другую яиц, чтобы восполнить силы. Сейчас же он захлебывал с мгновениями славы, смакуя каждое движение, ведь именно их придется вспоминать за тем годы и столетия спокойного сна. И Маватус настолько расслабился, что когда у его лап вспыхнула маленькое пятнышко света, принял его за отцвет одной из серебряных чешуек, разбросанных повсюду. Он чуть отвернул голову, надеясь, что свет перестанет раздражать глаза, как залетевшая мошка. Но свет не исчез. Выведенный из своего расслабленного состояния, Ималатус нагнул голову, пристально осмотрев источник раздражения. Вблизи глаза резало сильней, зато пятнышко превратилось в светящуюся человеческую фигуру. Он узнал его, одного из лакеев Паладайна. «А, рыцарь Саламни явился меня убить!» — захихикал дракон. «Какая неожиданная радость! Мне для большего удовольствия пожелать ничего нельзя!» И кто сказал, что такхизис оставила меня? Нет, она дарит мне один подарок за другим. Рыцарь не произнес ни слова, лишь вытащил меч из старинных ножен. Дракон заморгал наполовину ослепленный. Острый свет, как серебряным копьем, вонзался в его мозг. Боль стремительно нарастала, захватывая все тело.